Глава 23. Телефоном пришлось повременить. Сначала я занялась люминарисами, иначе скоро нам пришлось бы сидеть в темноте. Зарядить люминарис оказалось гораздо сложнее, чем задуть или зажить свечу. Последнее можно было сделать, а особо не беспокоить за количество выпущенной из пальцев энергии. А вот кристаллы могли вместить в себя ограниченное количество магии. И если в первый раз я влила в них слишком мало энергии, так что кристалл едва свистился, и постоянно пульсировал, то во второй раз он чуть не треснул у меня в руках. «Ты как будто воздушный шар надуваешь», прокомментировала Федька, когда я объясняла ей, что именно я делаю с кристаллом. Я снова не поняла ее сравнение, но решила, что обязательно стану записывать все ее словечки, чтобы потом, когда будет достаточно свободного времени, обо всем ее расспросить. Наконец, передо мной на столе выстроились четыре кристалла, испускающие ровное свечение. Я попробовала убавить свет и прибавить. Петька зашипела и прикрыла глаза руками, а я довольно зажмурилась. «Да будет свет!» — воскликнула я, возвращая кристаллом умеренное свечение. Сказал монтер и перерезал провода!» — мрачно добавила Федора и поспешила объяснить. «Так бабушка говорила, когда у нас свет отключали». И я расставила люминарисы по комнатам так, чтобы не приходилось постоянно носить их туда-сюда. «Гостиная с кухней, ванная, спальня и коридор». В мастерскую мы пока не заглядывали, так что там свет не требовался. Усталость уже наваливалась на плечи, но были еще дела. Я порезала говядину небольшими кубиками и поручила Федоре резать овощи. Пока она орудовала ножом, я обжарила мясо на масле и выложила в большой горшок. Сверху уложила томаты, перец и лук. Добавила специи и, плотно закрыв горшок крышкой, поставила его в печку. Пошевелила угли, чтобы жар был не таким сильным, и отправилась стирать Федьхину одежду. Девочка, вооружившись книгой, тут же заняла свое место на стуле в дверях ванной. «Итак, продолжим!» — важно сказала она, и, отыскав место, на котором остановилась, продолжила читать. «Я очень хотела бы переделать все дела с помощью магии, но понимала, что если сейчас переусердствую, могу и вовсе лишиться силы». Да еще и Федора как раз дошла до главы, которая предостерегала особо ретивых магов от чрезмерного использования силы. «Рубашку без пуговиц я отстирала быстро», а вот штаны были из очень грубой плотной ткани, так что к концу стирки у меня покраснели руки. Нет, пусть не сегодня, но магию нужно осваивать как можно скорее. В моем родном доме мне тоже приходилось стирать, но там у меня были специальные средства, благодаря которым этот утомительный процесс проходил гораздо быстрее и легче. После стирки мы с Федькой, взяв с собой люминарис, вышли во двор и натянули веревку позади дома, прикрепив одним концом к небольшому деревцу, а вторым к какому-то крюку будто нарочно торчащему из каменной кладки на уровне головы высокого человека. Повесили одежду сохнуть и вернулись в дом. Пойдем на рынок, купим тебе одежды, а то так не настираемся». «Платье?» — как-то расстроена, спросила Федора. «Не обязательно. Раз не любишь платье, можем купить штаны. Хотя платье тоже понадобится. Дома-то ходить можешь в чем угодно. А вот если отправимся в гости, лучше иметь в запасе что-нибудь на выход» когда наморщила нос и евнула, По ее взгляду было видно, что она согласилась только потому, что не верит, что нас вообще однажды кто-нибудь пригласит в гости. Хотя я планировала уже завтра познакомить свою гостью с Аникой, а заодно уже выведать ответы на вопросы, не дававшие мне покоя. Пока я занималась стиркой, аромат мяса с овощами наполнял дом даже через закрытую крышку горшка. А учитывая, что мы обедали одними тостами с чаем, неудивительно, что запах еды раздразнил аппетит. Я осторожно достала тяжелый горшок, сняла крышку и погрузила деревянную ложку в разваренное жаркое. Мясо дало сок, который смешался с соком овощей, создавая изумительное сочетание. Маленьким кусочком говядины как раз хватило времени, чтобы размягчиться, а овощи не успели превратиться в кашу. Я наполнила две тарелки и выставила на стол. Еле молча, не отвлекаясь на разговоры. И я и Федька были так голодны, что сначала дочисто опустошили тарелки, а потом, никого не стесняясь, стали макать мякиш хлеба в остатки подливы. «Ты ужасно вкусно готовишь!» — рубормотала Федька с набитым ртом. Я не стала скромничать. Простое до банальности блюдо оказалось таким вкусным, что я готова была сразу же положить себе еще порцию. Меня останавливало только позднее время. Ложиться спать с набитым животом грозило плохим сном, а я и без того почти не спала прошлой ночью.